Миа Крюгер сидела на полу на коленках в своей квартире перед рядом пузырьков с таблетками и пыталась найти причину не открывать их. Всю ночь она беспокойно бродила по пустой квартире, часами ходила туда-обратно, обхватив руками свое холодное тело и, наконец, упала без сил на матрас перед окном. Ей снились такие прекрасные сны. Сигрид. Этот сон снился Мии уже много раз. Близняшка бежит к ней в белом платье через золотое кукурузное поле, как в замедленной съемке, Улыбается и машет рукой. Пойдем, Мия, пойдем. Было так хорошо. Сон успокоил ее, Так тепло. Наконец ей подарили чувство, что жизнь прекрасна. И вдруг она проснулась. Под звуки города. Звуки действительности. В этой все затмевающей темноте. Сейчас она не совсем понимала, зачем согласилась попробовать. Жить. Она ведь все решила, разве нет? Ведь поэтому она переехала на хитро, чтобы покинуть все это. Разве не за этим? Оно ведь давно уже все решила. Неужели нужно опять проходить через все это? Пойдем, Мия, пойдем. Да. Но ведь должна же ты попробовать? Нет. Пойдем, Мия, пойдем. На мгновение Мия пришла в себя и заметила, как окоченела. Все тело дрожало. Она плотнее укуталась в одеяло и протянула худую белую руку к одной из коробочек с таблетками. Попыталась прочесть, что на ней написано, но ничего не было видно. Она не включила свет. Она даже не была уверена, что оплатила счет за электричество. Мия встала, чтобы чего-нибудь выпить. Какая она была молодец! Убрала все бутылки в попытке жить, быть здоровой и правильной. Спрятала их в глубине корзины с грязным бельем в ванной. Я не пью. Я просто спрятала бутылки под грязной одеждой, которую нужно постирать, в стиральной машине, которую я даже не подключила, в ванной, в квартире, в районе, в городе, в мире, частью которых мне совсем не хочется быть. Вдруг она заметила свое собственное лицо в зеркале ванной и вспомнила, как выглядела несколько месяцев назад в доме там, на берегу Трёндлага. Мия, лунный свет. Индианка со сверкающими голубыми глазами, длинными черными волосами, волнами, струящимися по худым белым плечам. Шрам у левого глаза. трехсантиметровый след, который никогда не исчезнет. Татуировка в виде маленькой бабочки прямо около резинки трусов на бедре, сделанная в ту ночь юношеского идиотизма в Праге. Она погладила маленький посеребренный браслет на правом запястье. Им обеим подарили такой на конфирмацию. Ей и Сигрид. Детский браслетик, сердечко, якорь и буква. «М» для «Ми», «С» для Сигрид. В тот вечер, когда праздник закончился и гости ушли, они сидели в своей детской комнате наверху в Оскорт-Странде. Сигрид вдруг предложила обменяться. «Давай ты возьмешь мой, а я твой». С тех пор Миа не снимала этот браслет. «Мия — лунный свет», — так ее называла бабушка. «Ты совершенно особенная, знаешь об этом». «Другие дети тоже хорошие, но ты знаешь все, Мия, не правда ли? Ты видишь то, чего другие дети не замечают». Бабушка, которая на самом деле и не была ее бабушкой, приняла ее как родную. Сигрид и Мия, Мия и Сигрид. Две прекрасные девочки, удочерённые пожилой парой, Евой и Кюры Крюгер, потому что родившая их молодая девушка решила отказаться от них. Мама, папа, бабушка, Сигрид. Четыре могилы на одном кладбище, не хватало только ее. Мия просунула руку в корзину с грязным бельем, достала бутылку и трясущимися руками донесла ее и поставила у одеяла на пол перед кучей таблеток. «Ходить к психологу? Идите к чёртовой матери!» Она ведь попыталась, разве нет? Матиас Сванг с тоненькими усиками в лучшем районе Западного Осла, добрый, милый, умный и способный, образованный по всем правилам. И, несмотря на все это, он не понимал абсолютно ничего. «Знаете, что я думаю, Миа? Мия открутила крышку бутылки. «Не знаю». И приложилась к бутылке. «Мне кажется, причина вашей болезни — ваша работа». Она почувствовала, как тепло растекается по горлу. «Что вы имеете в виду?» «Почти как в том сне. сигрит на поле». «Нет, я точно не знаю, но у вас есть что-то, чего нет в других полицейских». Миа сделала еще глоток, тепло потекло по всему телу. И что же? Не имело никакого значения, что на Ми сейчас не было одежды. Вы слишком сильно переживаете. Мне кажется, это высасывает из вас жизненные соки. Миа закуталась в одеяло, стала спокойно и хорошо. Это друг, который поможет ей сделать то, что она собирается. И что же это Матес? Пять пузырьков с белыми таблетками. Это зло, все то через что вам приходится проходить, все что вы видите, все что трогаете. Для других это просто работа, а для вас я не знаю. Как будто вы переживаете это сама, будто с вами случаются эти ужасные вещи. Не слишком ли драматично я выразился? Как думаете? Мия снова поднесла бутылку к губам. Я думаю, вы ошибаетесь. Можно открыть целых пять пузырьков. «Да, конечно, у нас было не так много сеансов. Я совершенно не могу сказать, что знаю вас или вообще знаю что-либо. Это просто моё, да, как бы точнее выразиться, непосредственное ощущение, чувство по поводу вас». На этот раз Мия надолго приложилась к бутылке. «Поговорим об этом подробнее на следующей неделе?» «Нет». «Думаю, мы сможем разобраться в этом. Вам так не кажется, Мия?» «Нет». Мия поставила бутылку и спокойно погладила маленький серебряный браслет на запястье. «Нет, мне так не кажется». И начала осторожно откручивать крышки на пузырьках с таблетками на холодном линолеуме.